Над ее высоким белым чепцом витал дух кухни, запах жареного мяса и хлеба. Увидев своего постояльца в сопровождении незнакомца, она нахмурила брови. «Почему ваш посыльный не сообщил мне, что вы придете не один?» — строго спросила она. «Он ничего не знал об этом, так же, как и я. Я встретил господина Тремена на таможне. Прошу любить и жаловать». «Это мой друг детства, с которым мы расстались сорок лет назад». «И вы узнали друг друга? Вот уж повезло! Так он, как и вы, канадец, ставший, конечно, англичанином?» «Нет, мадам, я француз», — вмешался Гийом, которому сразу стало симпатично эта женщина, произнесшая слово «англичанин» с определенным неодобрением. «О, это мне нравится больше». — Ну что ж, месье, проходите и будьте желанным гостем. — Джейми! — прозвучала она без перехода. — Джейми, пойди сюда! Точа же на лестнице появился лохматый молодой человек, несколько развязного вида, который радостно завопил при виде Франсуа, выражая свой восторг. Появление канадца означало для него пополнение его финансовых ресурсов. Когда миссис Бакстер сказала ему, что следует приготовить комнату еще для одного постояльца, он одарил и Гийома радостной улыбкой, но не ель остановил его, когда тот намеревался уже взлететь по ступенькам. «Господин Тремен с удовольствием поужинает с нами, но не останется ночевать. Будет гораздо лучше, если Джейми отправится сейчас к Джерри Филду, владельцу экипажей, и закажет дорожную карету, запряженную сильными лошадьми». — Вы далеко направляетесь, милорд? — спросил молодой слуга, на которого, несомненно, произвело впечатление выражение лица вновь прибывшего. — За Кембридж, — уточнил Франсуа. — Ты скажешь Джерри, что господину Тремену нужно прибыть туда к началу дня, включая смену лошадей. — Тогда нельзя терять времени. — Я сейчас принесу еще прибор, — сказала она, принимая у гостей их шляпы и плащи, которые она повесила в шкаф, прежде чем проводить их в столовую, где будет подан ужин. Войдя туда, Гийом наконец понял, почему его друг так стремился скорее приехать на улицу Патерностер. ностер На полу, натертом до блеска, были расстелены цветные ковры, защищавшие ноги от холода красных каменных плит. У камина, где тлели угли, Распространяя горьковатый запах, слегка смягченный благоуханием пучков травы, подбрасываемых время от времени в огонь, стоял круглый стол, накрытый белой скатертью, на которой красовались приборы, посуда из белого и синего фаянса и сверкали стаканы, располагаясь вокруг букета осенних листьев. Стены столовой были обшиты дубовыми панелями, на них висели гравюры с видами моря, сценами охоты. На полочках были расставлены оловянные кувшины для виски. На полке камина среди оловянных резных тарелок стояли подсвечники со свечами, отбрасывая золотистый свет на накрытый стол, возле которого суетилась служанка, внося необходимые изменения в связи с прибытием неожиданного гостя. Вокруг стола располагались кресла, обитые кожей, такие же, как вокруг другого стола, на котором лежало начатое вязание, несколько книг и альбомов, потускневших в кожаных переплетах. Это была женская часть приемной, типично британская, и семейная, очень уютно. Толстые красные шторы на окнах полностью отгораживали этот зал от холода и сырости, царивших на улице. Как только гости уселись за столом, Маргарет Бакстер наполнила их стаканы добрым старым виски, налила себе тоже большую порцию и, подняв свой бокал, провозгласила дрожащим голосом. «Добро пожаловать нашему путешественнику, прибывшему из-за океана! Добро пожаловать и тому, кто пришел к нам как друг! Этот дом и я сама всегда рады принять вас и видеть у себя почаще!» Лицо шотландки, освещенное доброй улыбкой, потеряло всю свою строгость. В глазах засветились искорки. Мужчины встали, чтобы ответить на этот тост, как того требовали традиции. Потом снова сели и принялись за приготовленный по шотландскому рецепту куриный бульон с луком-пореем и черносливом, который служанка принесла в большой супнице, расписанной голубыми цветами.